Глава 49. Месть — это блюдо, которое подают сладким. Хадсон. Грейс опять краснеет. Ее щеки заливает розовый румянец, который за последний год начал мне нравиться, помимо моей воли. Не только потому, что это означает, что вся эта ее роскошная кровь течет сейчас немного ближе к поверхности ее кожи. Хотя эта деталь довольно приятная. Её румянец нравится мне ещё и потому, что, когда он покрывает её щёки, она сияет. Не то чтобы мне было не плевать, сияет она или нет. Я просто говорю, что когда она сияет, то выглядит хорошо. Итак, вернёмся к хозяйству, сельскому хозяйству, строго говорит она. Но тут её рука тянется к горлу, и пальцы поглаживают то самое местечко, на которое я не мог не пялиться. И я понимаю, что она сама не своя, хотя и старается не подать виду. Вот и хорошо. Ночью я не спал, поскольку она то и дело залезала на меня, сколько бы раз я осторожно не отталкивал её. «Ну и почему страдать должен я один?» «Я не понимаю, почему ты так смотришь на меня?» Отзываюсь я, произнося слова с самым великосветским акцентом. «Я же из Лондона». «Да, я знаю, что ты из Лондона. Все знают, что ты из Лондона. Я просто хочу сказать, что ты можешь собрать немного овощей, не так ли?» «Само собой». Я делаю паузу, чтобы она расслабилась. Затем спрашиваю... «А что такое овощ?» «Что такое...» На секунду у неё делается совершенно растерянный вид. Затем румянец становится ещё гуще, и она начинает лопотать. «Боже! Прости, прости! Я совсем забыла, что ты никогда ни с кем не общался. Даже в Кэтмере ты всегда держался особняком, так что ты, вероятно, не знаешь, что человеческие существа едят овощи. «Когда мы находились в твоей берлоге, я в основном ела фрукты, так что ты, наверное, не замечал. Это такие зелёные штуки, окружённые листьями, хотя здесь они, вероятно, не зелёные, а фиолетовые, я не знаю. Но и в том, и в другом случае...» «Да, зря я отколол эту штуку. Теперь я стою как дурак и не понимаю, как это произошло». Только что я пудрил ей мозги, и вдруг на тебе. Превратился в объект её жалости. А это жесть. Она может злиться на меня сколько угодно, но я однозначно не желаю, чтобы она меня жалела. Я вскидываю руку, чтобы остановить её монолог об овощах, который, как мне кажется, продолжается уже целую вечность, хотя на самом деле она, вероятно, произносит его всего пару минут. Правда, и пара минут — это слишком долго для лирических излияний обо всякой ерунде, растущей на земле. Но, с другой стороны, я же всего лишь вампир. Так что, мало ли. Вот только мне совсем не хочется, чтобы она смотрела на меня так, как сейчас, как будто ей меня жаль. Ну уж нет, благодарю покорно. «Ради бога, Грейс, прекрати!» Я знаю, что такое эти чёртовые овощи. Когда на её лице отражается скепсис, я начинаю их перечислять. Листовой салат, цветная капуста, горох. Вообще-то горох — это растение семейства бобовых. Она замолкает, увидев, что я смотрю на неё, будто спрашивает, «Ты это серьёзно?» Означает ли это, что ты не любишь семейства бобовых? спрашивает она, невинно округлив глаза. «Вот чёрт!» — я угодил в её ловушку. Я общаюсь с ней уже достаточно долго, чтобы понимать, когда она прикалывается, во всяком случае, в большинстве случаев. Однако время от времени ей удается обвести меня вокруг пальца, и, судя по тому, как широко раскрыты сейчас её глаза... Я подметил, что количество лапши, которую она вешает мне на уши, коррелирует с тем, насколько широко она открывает глаза. Она дурила меня с самого начала. Потому что после ночи полной обнимашек я, разумеется, стал чертовски легковерен. И неудивительно, ведь я до сих пор помню, как хорошо мне было, когда она прижималась ко мне. Как приятно просыпаться в тепле, а не в одиночестве, рядом с той, которая пахнет и касается тебя так сладко, как это делает Грейс. Если уж это не делает тебя самым легковерным ослом на планете, то я просто не знаю, что ещё может произвести такой эффект. Но хотя я и попался на её удочку, это вовсе не значит, что ей обязательно это знать. А потому я смотрю ей прямо в глаза и беру её на понт. «Вообще-то я бы с удовольствием послушал, как ты рассказываешь о растениях семейства Бобовых. Собственно говоря, я осекаюсь, поскольку воздух вдруг разрывает душераздирающий вой. От такого замирает сердце, по спине начинают бегать мурашки и хочется сжаться от страха». «Это ещё что за...» Грейс замолкает. Наши взгляды встречаются, и мы понимаем, в чём тут дело. «Дымка», — одновременно произносим мы оба. Грейс мешкает, начав мыть вазу из-под фруктов, а я беру пару бутылок воды и направляюсь прямиком к крыльцу. Нельзя допустить, чтобы какое-то существо издавало такие горестные звуки, как эта бедняжка. Как только я открываю дверь... Дымка с размаху врезается в меня, так что мне приходится выбросить руку назад и упереться в стену, чтобы не потерять равновесие. Затем она начинает крутиться вокруг моих ног и между ними будто кошка. Кошка, состоящая из 20 килограммов крепких мышц и употребляющая допинг. Слава богу, её плач прекратился. Но когда я наклоняюсь, чтобы погладить её, Она вдруг издает истошный вопль. «Извини». Я тут же отдергиваю руку. «Ты не хочешь, чтобы я тебя гладил? Я не буду, если ты...» Она подпрыгивает, и ее голова врезается в мою ладонь. «Я не понимаю, что это значит», — говорю я ей. Дымка вопит и опять запрыгивает на мою протянутую руку. «Она хочет, чтобы ты погладил ее глупой» говорит мне Грейс, выйдя на крыльцо. Я попытался это сделать, но она вдруг издала такой жалобный звук. И все же я осторожно кладу руку на ее... макушку, или что это такое, и пытаюсь еще раз. Теперь ее вопль звучит намного радостнее, чем в предыдущий раз. «Вот видишь...» Грейс смеется. «Я же тебе говорила, она хочет именно этого». Она протягивает руку, чтобы тоже погладить дымку. Но как только пальцы Грейс касаются тени, дымка шипит, как змея, бьет ее по руке. Грейс тут же отпрыгивает назад, за пределы зоны ее досягаемости. Но мы оба смотрим на эту милую маленькую тень с недоумением. «Что это было?» — спрашивает Грейс. «Не знаю». Я удивленно пожимаю плечами а затем, повернувшись к дымке, спрашиваю. «Ты хочешь, чтобы я опустил тебя на землю?» В ответ дымка прижимается к моей груди и обвивается вокруг моей талии, как пояс, а вернее, как корсет, поскольку она начинает меня сжимать. «Хорошо», — говорю я, и немного неловко глажу ее. «Тебе не обязательно слезать». Она испускает тихий вздох, как будто всё в её мерке сейчас хорошо. «Почему бы тебе не попытаться погладить её опять?» — предлагаю я Грейс. «Возможно, в этот раз она просто чувствовала себя неуверенно, сидя на моей руке». «Возможно», — с сомнением в голосе отвечает Грейс. Но когда она пытается погладить умбру снова, маленькое создание сразу же бросается в атаку, шипит, дерётся и вопит, как берсерк на поле битвы. «Хорошо, ладно!» Грейс поднимает руки вверх в знак капитуляции. «Обещаю, я больше не буду тебя трогать!» В ответ дымка мяукает и опять прижимается ко мне. Мы с Грейс переглядываемся, закатив глаза, но я не могу удержаться от улыбки. «За всю мою жизнь!» Никто не отдавал мне предпочтения перед другими. Никто никогда не показывал, что я нравлюсь ему больше, чем кто-то другой. Это приятное чувство, и пока мы спускаемся по ступенькам крыльца, я ловлю себя на том, что глажу дымку и говорю ей ласковые слова. В ответ она оставляет мою талию и кладёт один из своих уголков мне на плечо, как маленький ребёнок кладёт голову на плечо мамы или папы. «По-моему, это существо влюбилось в тебя», — тихо бормочет Грейс. «Не ревной», — подкалываю я её с улыбкой. «Я уверен, что скоро ты тоже найдёшь себе друга». «Я так и знала, что это сделает тебя несносным». Она поднимает глаза к небу. «Одна из теней выказывает тебе предпочтение», и ты сразу начинаешь считать себя неотразимым. «Я всегда знал, что я неотразим», — говорю я. «Ты злишься просто потому, что дымка лучше разбирается в людях, чем ты». «Ага, так оно и есть». Её тон сочится сарказмом. «Как же ты догадался?» «Я проницателен и догадлив», — отвечаю я, почёсывая одну из круглых выпуклостей на голове дымки, немного похожих на уши. Должно быть, именно этого ей и хотелось, поскольку она издаёт тонкий заливистый гортанный звук. Будь она кошкой, я бы сказал, что она мурлычет. Но поскольку она не кошка, я считаю, что больше всего этот звук напоминает йодль — тирольское горловое пение. Быстро взглянув на Грейс, я вижу, что она вздрагивает от этого звука. Но поскольку у меня шок уже прошел, я нахожу этот йодль до странности умиротворяющим. Приятно обнаружить, что я дружу правильно. К тому же за годы, проведенные при дворе вампиров, я видел и слышал вещи и почуднее, причем намного так что это просто безобидный пустяк. По воюдному молчаливому согласию мы направляемся к Амбару, надеясь найти там Мароли или Арнста, чтобы спросить, чем мы можем им помочь. Но на полпути из высоких зарослей какого-то растения, через которое мы пробирались вчера, выскакивает Теола. «Пошли!» — кричит она, отчаянно размахивая рукой. «Скорее! Не то вы всё пропустите!» Больше она ничего не говорит, а просто ныряет в заросли и пускается бежать. Мы с Грейс переглядываемся и бросаемся следом.